Глава 1108. Согласен. Когда сложенная во много раз бумага исчезла из звездного неба, мир перед глазами Ван Булэ внезапно изменился. Раньше здесь находилось бескрайнее бумажное море, в отличие от прошлого раза оно было не черным, а белым. Небо, солнце, птицы – все, как и во время прошлого визита, было сделано из бумаги. Воля всего мира, исходящая от неба, земли и всего живого, Мягко окутала Ван Болы, словно была рада его возвращению. Бумажное море разразилось фонтаном брызг, как будто хотела выразить свою благодарность, а от такого радушного приема у Ван Болы потеплело на душе. Добро пожаловать на кладбище звезд! Ван Болы обернулся, еще секунду назад позади ничего не было, но теперь там красовался корабль. У весла стояла его старый знакомый, рулевой тоже повернул голову и посмотрел на гостя. Сколько лет, сколько зим? С этими словами Ван Бауле накрыл ладонью кулак и поклонился. Бумажный человек изобразил некое подобие улыбки и тоже накрыл ладонью кулак. Взявшись за весло, он поплыл дальше и плавно подвел судно к гостю. Мягкий ветерок слегка трепал волосы ван Бауле, в нем он почувствовал нежность, ликование, что не могло не вызвать улыбку. По возвращении на кладбище звезд он сразу ощутил благосклонность мира, здесь он чувствовал себя в безопасности свободным. Расположившись на палубе, он достал бутылку духовной ледяной воды и окинул взглядом бумажное море, а потом стал пить небольшими глотками. «Как можно позволять дорогому гостю пить в одиночестве?» Ван Була не успел сделать и пара глотков, как вдруг откуда-то снизу раздался голос. Из пенистых волн поднялся бумажный человек и неспешно взошел на борт. Подойдя к Ван Була, он протянул ему руку. Бумажные люди были очень похожи, но Ван Буэлэ научился более-менее различать их. Этот бумажный человек, первый император империи Звездопада, в прошлом жил в его бездонной сумке. Когда Ван Буэлэ покинул кладбище звезд О планетой, великий император решил остаться на дне бумажного моря вот только что запечатанного зеркального вихря. При виде протянутой руки Ван Буэлэ широкой улыбкой поднялся, отвесил поклон и протянул бутылку духовной ледяной воды. Сделал он это с таким видом, Будто не боялся, что его бумажный друг может намокнуть. Достигнув такого уровня могущества, как у императора, тело превращалось в обычную оболочку. Одновременно важную и не очень важную вещь. И действительно, откупурив бутылку, первый император сделал большой глоток. Он уже хотел выдохнуть, как после глотка крепкого алкоголя, но тут выражение его лица изменилось. Сначала он с подозрением покосился на бутылку в руках, а потом на ванбула. «Что это?» «Такое сладкое. Вкусно, правда ведь? Обожаю этот напиток. Его делают только Федерация. Называется духовно ледяная вода». С готовностью сообщил Ван Бола. Несколько вдохов спустя бумажный человек попробовал воду еще раз. Немного покатав ее на языке, он отставил бутылку в сторону и сказал. «Ты рано. Полагаю, мой визит не стал для вас сюрпризом». С улыбкой поинтересовался он. «В день твоего ухода у меня появилось предчувствие, что ты еще вернешься" чтобы исследовать вихрь на дне Бумажного моря». Ван Буэлэ молча посмотрел на Бумажное море. Водоворот на дне был одной из целей его визита. Он хотел убедиться, тот ли это вихрь, что он видел во время первой жизни, откуда показалась часть гроба из черного дерева. Однако он не планировал входить в него. Сейчас ему было необходимо совершить прорыв. На стадии Вечной Звезды можно будет его исследовать. Немного помявшись, Ван Була накрыл ладони кулак перед Первым Императором. Младший хотел бы попросить Великого Императора и Империю Звездопада призывать особые планеты для моего прорыва на стадию Вечной Звезды. Почтительно попросил Ван Бола, после чего ожидающий посмотрел на Императора. «Не проблема. Сколько тебе нужно?» Отмахнулся бумажный Император. Ван Буоле оказал Империи неоценимую услугу, к тому же от одной мысли о его происхождении Императору каждый раз становилось слегка не по себе. Разумеется, он не станет отказывать такому человеку, все таки у кладбища звезд было огромное количество особых планет. Подарить несколько – пустяк. Эм, мне потребуется около десяти тысяч». Слегка смущенно прошептал Ван Боула. Первый император молча поднял бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток. «Это точно нужно для прорыва на стадию вечной звезды? Я хочу украсить созвездие десятью тысячами особых планет, тем самым изменив Дао-планету. Тогда она эволюционирует до звезды!» Ван Буэлэ понимал дерзость своей просьбы отдать почти 90% запасов Кладбища звезд. на такое трудно согласиться, поэтому добавил. «Если я что-то могу сделать, просто скажите. Если моя просьба невыполнима, я готов принять столько, сколько вы готовы отдать. Я могу распоряжаться тысячей. Десять — совсем другое дело. Нынешняя Империя больше мне не принадлежит. Я хочу тебе помочь, но решение не за мной. Скоро здесь будет Император... «Спроси у него». Переложив ответственность, первый император бумажных людей покашлял и посмотрел куда-то вдаль. все таки у Ван был нестандартный характер, он мастерски умел вызывать у других головную боль. Пока Ван Була размышлял, какие аргументы привести при разговоре с императором, вдалеке показалось более сотни бумажных людей. Возглавлял их нынешний владыка империи Звездопада, вокруг него бурлила пугающая аура стадии Звездного домена. Приземлившись на корабль, Он одарил Ван Буэлэй два заметной улыбкой. Улыбнувшись в ответ, Ван Буэлэ немного помялся и повторно озвучил свою просьбу. Когда он закончил, император неуверенно посмотрел на своего предшественника. Долгое время он молчал, как бы сильно ему не хотелось этого делать, но Ван Буэлэ придется отказать. Но тут безоблачное небо зарокотало, словно началась гроза, а потом кто-то как будто сорвал белый покров, явив чёрное небосвод. Там один за другим вспыхивали огни, пока не зажглись планеты всех уровней. Небо, усыпанное более чем миллионом планет, породило волю, которая накрыла все кладбище звезд. Эта воля трансформировалась в слово в головах двух императоров Иван Бауле. «Согласен!» С приходом воли императоры снова переглянулись. Нынешний правитель немного смутился. «Бауле, не вини меня за нерешительность. Это действительно... Хватит мяться!» Позволь мне сказать! Перебил его первый император. Мы с радостью выполним твою просьбу. Ван Балэ, ты оказал огромную услугу всей империи. 10 тысяч, даже требуя тебя сто тысяч, мы бы постарались помочь. Первый патриарх, будучи уже в весьма почтенном возрасте, умел быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию. Как только мир дал свое согласие, он тут же разразился пафосной речью и пожарил своего преемника. Все будет, как сказал Патриарх. Нынешний император вымученно улыбнулся и торжественно поклонился первому императору империи. Выпрямившись, он покашлял и взмахнул рукой: Була, это звездное небо твое, о большем не прости. Я лишь надеюсь, если тебе однажды хватит силы удачи войти в вихрь, возьми с собой старика! С напускным величием произнес он. Ван Боле моргнул. А потом радостно поблагодарил обоих и серьезно кивнул. Больше он не стал ждать. Сделав глубокий вдох, он помчался к звездному небу. Собравшиеся здесь бумажные люди видели не человека, а настоящую комету. В полете позади него появилась Дао-планета, она стремительно увеличивалась в размерах. В считанные мгновения она достигла ужасающих размеров. Девять иллюзорных древних планет на ее орбите с ликованием и надеждой растворились в звездном небе вместе с ванболом. Сияющие там планеты тут же потускнели, словно не хотели соперничать с Дао-планетой. Они приветствовали гостей и постарались подавить свой восторг, словно обладали зачетками сознания. Похоже, они понимали, пришёл их шанс, шанс трансформироваться в нечто большее. Прежде чем полностью расстать в звездном небе, Ван Буэлэ громко объявил. «Прошу вас засвидетельствовать этот момент. Сегодня Ван взойдет на стадию вечной звезды!» В ответ миряды планет восторженно засияли.